Глава первая. Где я? Страшная боль пронзила меня. Болело все тело. Определить, что же болело больше всего, у меня не получилось. Глаза не открывались, рук и ног я не чувствовал. Голова от чего-то была ясна. По телу протекали пульсирующие волны боли. Какие-то импульсы достигли конечности, и мне удалось пошевелиться. Вдруг меня охватила сильнейшая дрожь. Боль достигла каждой клеточки тела, и, наконец-то, мне стало понятно, что еще жив. Кто я? Как здесь оказался? Что со мной произошло? Тысячи вопросов одолевали меня. Ответы и правда получить было неоткуда, только боль все время оставалась со мной. Она была такая разная, и изнутри терзала меня больше, нежели на поверхности тела. Вдруг у меня получилось открыть глаза. Было очень темно, но мне удалось разглядеть своё тельце. Что это? Оказывается, я был нескладным и тощим мальчишкой. Руки и ноги были в открытых ранах и рубцах. На затылке прощупывалась огромная шишка. Как болит голова. Наверное, меня избили и выбросили сюда. Мысли метались как сумасшедшие, толку, правда, от них не было. Очень странная потеря памяти. Я ничего не помнил о себе, не знал, что со мной произошло, однако прекрасно осознавал окружающий мир. Потихоньку мои глаза привыкли к полумраку, и мне удалось наконец-то рассмотреть место, в котором я находился. Оказалось, что это огромная яма. Вокруг меня возвышались огромные кучи мерзко пахнущих пищевых отходов. Боже, от такой немыслимой вони глаза заполнились слезами и подкатила тошнота. Но желудок был абсолютно пуст, из меня ничего не вышло. Только спазмы продолжали сотрясать мое тельце. После этих мучительных действий я наконец-то отключился. Через какой-то промежуток времени сознание милостиво вернулось ко мне. Все тело по-прежнему болело, а еще к боли присоединилось острое чувство жажды. Напрягаясь изо всех сил, мне удалось наконец-то присесть и ощупать все вокруг себя. Руки хоть и были покрыты многочисленными ранами, но в целом смотрелись неплохо и двигались уже лучше. Ноги оказались перепачканными неприятной вонючей слизью. Пока я их разглядывал, чуть было повторно не потерял сознание от вида и запаха. Подняться я так и не смог, но зато у меня получилось прислониться к чему-то холодному и не настолько мерзко пахнущему. С огромным трудом придерживаясь за стенку, мне удалось встать на колени. Вокруг возвышались огромные завалы из обломков металлических конструкций, строительного и бытового мусора, полусгнившего тряпья и разломанного бетона. Впервые я смог оглядеть это место целиком, и оно мне явно не понравилось. Так странно, что память избирательно подсовывает мне воспоминания. Я ничего о себе не вспомнил, но мне прекрасно было известно, для чего использовались многие предметы из мусорной кучи. А вот совсем близко лежат очень старые промышленные пищевые синтезаторы. Наверное, их просто выбросили после того, как заменили на новые. Чуть поодаль стояли ржавые и сильно перекореженные корпуса космических кораблей. Правда, в таком ужасном состоянии мне не удалось вспомнить, какими они могли быть раньше. Что мне делать? Может быть, меня ищут? Наверняка меня просто потеряли родители или сам потерялся. Ведь не мог же я быть совершенно одиноким. Наверняка где-то жил и, наверное, даже учился. Как могло случиться, что маленький мальчик оказался в этом странном месте? Голый, избитый и совершенно один. Слишком много вопросов. У меня опять жутко разболелась голова. Но вот как я тут оказался? Увы, ничего не знаю и не помню. Прикрыв глаза, я заставил себя не думать о причинах происходящего. Ещё немного вопросов, и голова моя взорвётся. Где-то на периферии сознания обнаружились последние воспоминания. Они были отрывочные и постоянно ускользали от меня. Единственное я помнил твёрдо. Мужчина в белом халате одевает мне на голову то ли шлем, то ли горшок. Всё помещение залито ярким светом. Мужчина начинает что-то говорить про разгон сознания и ещё что-то научное, но я ничего не понимаю. Дальше все. Провал. Вот так смутно и расплывчато. Никакой одежды на мне сейчас не было, и со временем холод пробрал меня до самых костей. Казалось, что клацающие зубы пытаются откусить мой онемевший язык. Умирать не хотелось, несмотря ни на что. Я прислушался. Сначала было тихо, потом где-то недалеко удалось различить странный звук, напоминающий писк зверька. Видимо, там есть кто-то живой. Сил не прибавилось, зато окрепло желание жить. Что же мне делать? Ждать неизвестно откуда помощи или самому попытаться выбраться из этой клоаки? Стараясь не обращать внимания на сверлящую боль, я сосредоточился и попытался встать. С третьего или четвертого раза мои усилия увенчались успехом. Как говорится, первый шаг — он самый главный. Откуда пришла ко мне эта мысль? Не знаю, но мне пришлось продолжить движение, чтобы не замерзнуть окончательно. Кто бы знал, сколько сил мне понадобилось на этот первый шаг. Дно ямы, помимо мусора, было усыпано разбитыми, перекрученными, да и просто ржавыми предметами. Шаг-то я сделал, но при этом наступил на что-то и упал. Мда, придется начинать сначала. Вокруг ничего не менялось. Было темно, холодно и пахло просто омерзительно. Казалось, прошла вечность, и я вновь поднялся, превозмогая боль и прикладывая неимоверные усилия. В этот раз шаг дался относительно легко. Понемногу переставляя жутко болящие ноги, дотелепал до края ямы. Слава всем небесным силам! Наверное, мне удастся выбраться из этой ловушки. А вот и нет. Меня опять окружали горы мусора и ничего больше. Что же делать дальше? Стоило остановиться, как холод снова стал забираться внутрь. Извиваясь как червяк, понемногу продвигаясь все выше и выше, мне все-таки удалось выбраться из ловушки. Так вот, чей писк был слышен внизу. Я увидел целую стаю, нет, целое полчище мерзких, отвратительных крыс. Если они кинутся на меня, то моим страданиям точно наступит конец. Шло время, и на меня никто не бросался. Видимо, темнота и мерзость, которые я насквозь пропах, послужили хорошим прикрытием. Все-таки у меня есть шанс выбраться живым. Что ж, побарахтаемся. Наверняка мне придется подобрать какое-то оружие против крыс. Правда, сил не осталось ни на что. Даже кинуть в них что-нибудь не получится. Да и камней что-то не видно. Я молился всем Всевышним, пусть эти мерзкие твари меня не заметят. Присев за ближайшим обломком техники, я принялся внимательно наблюдать за ними. Красаки постоянно находились в движении. Они что-то выискивали в кучах мусора, что-то жевали и постоянно пищали. От их тихого, но непрерывного писка у меня вновь заболела голова. Стоп. Они ведь что-то ели. От одной мысли о еде у меня случился спазм в желудке. Как же страшно, я хотел не только пить, но и есть. И что мне в таком случае предпринять? Можно попробовать отобрать еду у мелких хищников, но это не лучший вариант. Их так много, что скорее я сам окажусь в желудках у крыс. Лучше отдышусь и подумаю, что мне делать дальше. Я отодвинул вздувшуюся от разложения коробку с пищевыми отходами в сторону и тут же наткнулся на темно-зеленую пластиковую трубу. Находка доставала мне до пояса, была крепкой и шершавой. Руки с нее не соскальзывали, и это вселяло в меня некоторую уверенность. Труба оказалась очень ухватистой и вполне могла защитить от мелких хищников. Осторожно опираясь на импровизированную трость, я постарался незаметно отступить к непонятной металлической конструкции. Потом мне пришлось долго огибать выступающую ее часть. Какой-то проем выделялся на высоте чуть больше моего роста. Как же туда попасть? «Не знаю, но обязательно попробую забраться внутрь этой гигантской железной хрени». Недолго думая, я решил найти что-нибудь легкое и в то же время крепкое, на что можно будет встать и дотянуться до проема. Через каких-то пять минут я наткнулся на сильно перекошенный пластиковый ящик. Мне пришлось потратить много сил, но я дотолкал его до проема и забрался на него». Увы, цель осталась недостигнутой, пробраться внутрь мне не удалось. Высота ящика оказалась недостаточной, а подтянуться не хватило сил. Тогда я слез вниз и вновь начал поиски чего-то еще, что поможет завершить этот эпический квест. Времени, правда, в этот раз мне пришлось потратить значительно больше, но мне удалось найти нужный предмет. Самым трудным оказалось не оттащить новый ящик к первому, а как-то взгромоздить второй на первый. Подсунув под ящик пластиковую трубу, я начал медленно поднимать его, используя в качестве дополнительной опоры собственную ногу. Видимо, это была не самая удачная идея. Нога моментально занемела от боли. Боль была не резкая, а постепенно усиливающаяся и определенно выматывающей. В какой-то момент мне стало казаться, что если я сейчас не подниму второй ящик, то уже не смогу его поднять. Тогда придется навсегда остаться в этой клоаке. От страха у меня получилось собрать свои немногочисленные силы и толкнуть этот хоршев ящик. О чудо! Этот долбанный бокс пораскачивался немного и все-таки встал на первый. После этой непосильной для меня работы я опустился на поверхность, чтобы перевести дыхание и переждать боль в ноге. Сердце колотилось так сильно, что мне показалось, что его удары слышат даже крысы. Несколько минут я сидел без движения и со страхом прислушивался ко всему вокруг. Что интересно, крысы, копошившиеся вблизи, словно не замечали меня. Мне даже показалось, что стоило им попытаться подойти ко мне поближе, как они наталкивались на какой-то непонятный барьер или невидимое препятствие. Ну и славно. Похоже, шансы на спасение повышаются. В два этапа и смертельно боясь навернуться с этой пирамидой ящиков, каким-то чудом мне удалось взгромоздиться на получившуюся конструкцию. Теперь дело было за малым. Предстояло перевалиться с ящиков в этот хоршев провал. То ли боги меня услышали, то ли фортуна наконец-то улыбнулась мне. Но я смог. Край металлического проема остался позади, и я с облегчением потерял сознание. Как долго мне пришлось валяться у входа, не знаю. С внешней стороны проема стало довольно светло. Хоть силы не осталась, но я так обрадовался дневному свету, что завис на какое-то время у проема и просто смотрел на светило. Видимо, без сознания я провел весь остаток ночи и начало дня. Зато крысы теперь не могут добраться до меня. Это радовало. Правда, я совершенно не знал, что делать дальше. Как ни странно, но внутри этой металлической конструкции было относительно светло и тепло, да и ветер сюда почти не задувал. Назад мне никак нельзя, меня там просто съедят. Лучше ползком пробираться внутрь. Мне удалось дотянуть до первого поворота, и силы оставили меня. Обреченно вздохнув, я свернул в ближайший угол, и только потому, что оттуда раздавался шум, капающей жидкой. Как же мне хотелось пить. Заползая в комнату, я сразу увидел какую-то емкость, в которой накопилась капающая сверху ржавая жидкость. Сделав над собой гигантское усилие, мне удалось встать и зачерпнуть ее рукой. «Вода». Ржавая, протухшая, но вода. Сколько же я выпил воды? Не знаю. Но когда получилось оторваться от бака, мне казалось, что я выпил бы еще столько же. К моему сожалению, сделать это было невозможно. Вода просто не влезала. И только сейчас пришлось осознать, какая мне грозила опасность. В тот момент, когда я обнаружил воду, мне было абсолютно наплевать, вода это или какая-то иная жидкость. Сил на поиски чего-то еще у меня все равно не было. Свернувшись почти клубочком, мне пришлось заснуть прямо около железного чана, этого алтаря жизни, едва не обнимая его своими голыми руками и ногами. Пробыв некоторое время в забытии, я очнулся. Надо постараться найти что-то съедобное. Вчера у меня не получилось ни затащить, ни закинуть пластиковую трубу наверх, и поэтому шагать пришлось, опираясь только на стенку конструкции. Я доковылял до входа и выглянул наружу. Крыс не было видно. Перекинув ноги вниз и дотянувшись до ящиков, мне удалось очень осторожно спуститься на поверхность. Вот и моя палка. Теперь стоит посмотреть, чем питались эти серые твари. Я принялся ворошить вокруг и нашел обрывки какой-то технической ткани. Ткань была шириною с мою руку и длиной около пяти шагов. Куска материи хватило плотно обмотать бедра и живот, перекинуть на грудь и за плечом заткнуть ее за пояс. С этого момента я почувствовал себя значительно увереннее, ведь ветер уже не так сильно вымораживал мое тельце. В этом куске ткани было значительно теплее, по крайней мере, Мне не приходилось все время думать о холоде. Не надеясь ни на что, я все-таки продолжил поиск пищи. Ведь что-то же эти крысы жрали. Мне пришлось спуститься немного вниз. Я предельно внимательно осмотрелся. Ничего. Тут совсем ничего не было. Только мусор и много какого-то серого порошка на земле. Возможно, безысходность или помутнение рассудка от голода сыграли со мной злую шутку. Я опустился на колени и начал горстями есть. Нет, жрать этот порошок. А может, это было отчаяние и желание быстро умереть. Проглотив целую кучу непонятного порошка, я улегся на голую почву и приготовился к смерти. Но смерть не приходила. Да и свирепый голод не то что отступил, а как-то притупился. Я лежал довольно долго на дне этого порошкового ложа. И в какой-то момент понял, что мне хочется в туалет и снова пить. Да что же это со мной творится? Наверное, ненормально поглощать это подобие пищи в таких количествах. Да, мне пришлось съесть этот непонятный порошок. В принципе, мне было глубоко наплевать, что это такое. Самое главное то, что именно этот благословенный порошок не дал мне умереть. Хоть я и пребывал в невменяемом состоянии, но понял, что именно этот порошок необходим мне, и не стоит именно тут справлять свою естественную нужду. И снова мне пришлось сделать нелегкий выбор — набирать в ткань порошок или ковылять в туалет. Возможно, со стороны это могло показаться смешным, но я просто не мог отойти от этого островка жизни. И все же сильнейшие позывы заставили меня броситься в сторону. Пришлось мгновенно сбросить с себя тканевую накидку и моментально опорожниться. Нет, не так. Из меня просто выбросило излишний продукт. Осторожно вернувшись обратно, я принялся ладонями сгребать в ткань порошок и хотел было идти обратно к воде, но не смог. Видимо, от жадности наскреб так много этого добра, что не смог даже поднять свой импровизированный мешок. Ну что же, придется вытряхнуть лишнее. После каждой горсти откинутого продукта я пытался поднять свое сокровище, но, увы. К великому моему сожалению, поднять удалось только половину от изначальной массы. Хотя бы это отнести в убежище. Я с кряхтением поднял свой баул и потащил к проему. Было очень тяжело. В какой-то момент я осознал, что стоит мне опустить ношу на землю, и я никогда уже не смогу поднять ее. Высыпать еще немного порошка, рука не поднималась. Сама мысль об этом пугала меня до истерики. Я смог, донес порошок до своего жилища. Нет, вы слышите меня? Маленький мальчик смог дотащить весь порошок до своего, так сказать, дома. Поднимать трофеи надо было очень осторожно. Пришлось сделать три захода. Та ткань, что была на мне, очень сильно натирала плечи и грудь. Пускай было больно и неприятно, но приходилось выбирать. Либо мерзнуть, либо терпеть боль. Так я пока жив. Кто же я и где нахожусь, осталось неизвестным. Что со мной случилось, тоже непонятно. Остальное неважно. Я выжил, у меня есть убежище. А самое важное, у меня есть вода и еда. Наверное, я рано хотел умереть. Возможно, я еще чуток поборюсь за свою жизнь.